Глава 41. Ирина Логинова нашла Антона Белавина в университетской студии живописи. Он всё так же совмещал успешную карьеру модели с работой натурщиком и только что отсидел почти 2 часа перед начинающими художниками. Занятия только что подошли к концу, и Антон натянул на себя белый купальный халат. Ирина мельком взглянула на некоторые эскизы, закреплённые на ближайших мольбертах. Более или менее рисунки с натуры удались только парням. Девчонки, похоже, все 2 часа просто пускали слюни, разглядывая впечатляющую мускулатуру Белавина. Ты всё торгуешь своим телом? спросила она у Антона, приближаясь. Зарабатываем всеми доступными способами, улыбнулся в ответ Белавин. К тому же ДИК обещал мне за это хорошие оценки по некоторым предметам. Вот и приходится трудиться в поте лица. Я заметила, как ты тут уработался, оморщилась Ирина. Обнажённая грудь Белавина почему-то блестела. Ирина сперва решила, что он действительно вспотел, но потом поняла, что это какое-то специальное масло, каким обычно пользуются культуристы. Ты что-то хотела? поинтересовался Антон, спрыгнув с высокого стула без спинки. Или так зашла позлорадствовать? Вообще-то я пришла пригласить тебя пообедать со мной в кафе, сказала она. Решила наконец меня отравить? В другой раз. Ты сделал меня моделью, и благодаря этому я познакомилась с Олегом Орловым. сказала Ирина, — а он самый потрясающий парень на свете. А бед — это моя особая тебе благодарность. «Ну тогда я не вправе отказаться», — хохотнул Антон. Ирина зачарованно потыкала пальцем упругие кубики на его животе. «Ты чего, щекотно же!» — затрясся Белавин. «У тебя на животе белье стирать можно», — сказала она. «Как на старинной стиральной доске». Антон отодвинулся от неё подальше и на всякий случай поплотнее закутался в халат. "Знаешь, никогда не пробовал", серьёзно признался он. "Ты первая, кому это пришло в голову". На следующий день Настя Берецкая приехала к Левтине загвозденной с большим шуршащим пакетом в руках. А Левтина сидела на широком балконе, кутаясь в тёплый плед и смотрела на солнце, медленно опускающееся за линию горизонта. Её голову покрывало стильное шёлковое челма. Она сильно похудела с их последней встречи. Кожа женщины выглядела очень бледной и сухой, под глазами залегли глубокие тени. Увидев Бежетскую, Алевтина приветливо улыбнулась и протянула ей руку. "Здравствуй, Настя". "Здравствуйте". Настя легонько сжала её тонкие холодные пальцы и погладила по тыльной стороне ладони. Она села рядом с Алевтиной и поставила пакет на пол. "Хорошо, что ты приехала. В последнее время у меня Не так много посетителей. Решила вас проведать. Как ваше здоровье? Алевтина с грустной улыбкой покачала головой. Бывало и лучше, сказала она. Вскоре на балконе появился Николай, он толкал перед собой столик на колёсиках, сервированный для чаепития. На небольшом серебряном подносе лежали свежие булочки и фрукты. Он налил им чаю и молча удалился. Алевтина подала гостье чашку. Настя укрылась, что сама за гвоздями ничего не ела, только пила. Она слышала, что химиотерапия у некоторых больных полностью отбивает обоняние и аппетит. Что у тебя в пакете? поинтересовалась Алевтина. Небольшой подарок для вас, смущённо ответила Настя. Она раскрыла пакет. Алевтина заглянула внутрь и увидела по прозрачной упаковке с пареками самых разных расцветок. А Левтина, улыбаясь, извлекла наружу один с длинными золотистыми волосами. «Какая прелесть!» — воскликнула она. «Волосы совсем как настоящие». «Они и есть настоящие». «Рада, что вам понравилось», — улыбнулась Настя. «Я специально приобрела несколько. Теперь вы можете быть хоть блондинкой, хоть брюнеткой, в зависимости от настроения. Но слишком к ним не привыкайте», — сразу оговорилась она. «Ведь очень скоро ваша прежняя красота обязательно вернется». Спасибо тебе. Глаза Алевтины наполнились слезами. Это очень много для меня значит, Настя. Знаешь, Бог не дал нам с Николаем детей. Но если бы это случилось, я хотела бы, чтобы они были похожи на тебя. Настя мягко улыбнулась и снова погладила её по руке. Когда Настя ушла, Алевтина прилегла в спальне и попыталась уснуть. В последнее время она была очень слаба и быстро уставала. Николай прикрыл ее одеялом, затем вышел в гостиную и плотно закрыл дверь. Затем он позвонил Анне Бежетской. «Анна, здравствуй!» — тихо поздоровался Николай, когда та взяла трубку. «Николай, как там у вас дела?» — озабоченно спросила Анна. «Особых улучшений нет», — сдержанно произнес он. «Но сегодня, по крайней мере, ей не так плохо, как вчера. Здесь была твоя дочь, и она приходила навестить Алевтину». «Как это мило с ее стороны!» «Настя действительно очень мила, и она так на тебя похожа, а я сильно по тебе скучаю», — в полголоса признался Николай. «Я тоже скучаю», — сказала Анна. «Мы столько лет скрывали свои чувства, а теперь, когда, казалось бы, все должно было наладиться, судьба преподнесла такой страшный сюрприз. «Все будет хорошо, вот увидишь». «И все же мне не по себе от того, что вы разводитесь». А Левтина сама хочет развода, я ведь тебе говорил. Скоро мы будем вместе. Увлеченный разговором, Николай не замечал Левтину. Несколько секунд назад она приоткрыла дверь спальни, хотела его окликнуть, но замерла, увидев, что он говорит по телефону. Послушав немного, она тяжело вздохнула и вернулась в свою постель. Дверь спальни тихо закрылась за ее спиной.